Глава 3. Дом принадлежал Вере. Именно он был единственным наследником бабушки Софи. И хоть она никогда не относилась ко мне иначе, как к родной, я не забывала, в этой семье меня пригрели и окружили любовью только из доброты. Сводный брат не претендовал на дом много лет, молча приняв, что я живу здесь после смерти хозяйки. Да и виделись мы после того дня всегда мельком. «Здесь ремонт нужен», – промямлила я, не дождавшись ответа. «Мужик нужен», – ответил брат и скривился. «И дому, и тебе». «Что? Как я могла забыть, насколько он грубый?» «Без смазки все ржавеет. Он, дверь скрипит, рамы рассохлись. А ты?» «Что я?» Шок сменился злостью. «Пусть только посмеет сказать, что и я нуждаюсь в ремонте». Раскатаю по подоконнику ножом для масла. Ты дверь не запираешь, соображаешь, что одна живешь, что любой мог войти, да и дверь не спасет. Здесь хороший район. Был когда-то, отрезал Верри. Сейчас тут тоже неспокойно. Думаешь, в городских квартирах безопасней, горько уточнила я. Там никто не... Стоило мне заткнуться, потому что сводный брат всегда умел слушать и делать выводы. Продолжай. Пошел ты. Я выплеснула в раковину остывший напиток. Я съеду, как только найду жилье. У тебя ведь есть квартира. Конечно. Не стала я спорить и выставлять себя большей идиоткой, чем являлась. Дай мне пару дней собрать вещи. Кружка выскользнула из пальцев и раскрошилась на кусочки. Попыталась собрать осколки и порезалась об острый край керамики. Не задался день. Да и неделя, если честно, отвратная была. Автоматически открыла шкафчик и вынула перекись и салфетки. «Что ж ты...» — начал Вере, но я устала. «Устала быть удобной, спокойной, улыбчивой и добродушной. Заткнись, Вэр. Чтобы ты ни собирался сказать, просто закрой рот. Мне неинтересно, что ты думаешь обо мне, ясно?» Не знаю, кивнул ли он или продолжал сверлить меня своим кошачьим взглядом, но ответа не последовало. «Может, ты считаешь меня маленькой и глупой? Наверняка думаешь, что имеешь право сообщить мне об этом и издеваться. Да, я живу в твоем доме!» Голос дрогнул. «Но только потому, что ты не возражал и Софи позволила. Я не...» «Оставь свой покровительственный тон!» Розовая пена скатывалась в сливное отверстие. «Мне уже не пять и не пятнадцать. Я не глупая девчонка, которую можно воспитывать». «Надо мной больше нельзя издеваться!» «Но я никогда...» «Не нужно мне твоих советов и помощи!» Перед глазами дрогнуло пространство. Глупые слезы. Глупая я. «Почему ты всегда воспринимаешь меня в штыки?» Раздалось прямо за плечом. Мужчина взял мою ладонь и стер перекись с ранки. Она выглядела не такой уж и страшной, но кровоточила так обильно, будто угрожала моей жизни. Вэри взял с полочки бинт, и принялся заматывать палец. Выходила на редкость ловко. Я затихла, боясь спугнуть шаткое перемирие, возникшее между нами. Когда мой сводный брат не острил, он становился очень... «Ты всегда была неловкой», — заключил он и неожиданно вытянул мою руку, рассматривая предплечье. Но не настолько же. Тут я пришла в себя, резко, будто меня окатили ледяной водой подалась назад, упираясь поясницей в край раковины, и выдернула руку из чужой хватки. «Эти шрамы? Откуда?» «Не лезь не в свое дело?» Он не ответил. Как часто делал, окатил меня тяжелым взглядом. Вот только мне уже было не до смущения. За долгое время я подпустила кого-то из мужчин настолько близко, чтобы касаться и выбрать худший вариант было невозможно. На коже все еще ощущались пальцы Вэри. сильные, очень сильные. Мы не виделись долгое время. Брат вернулся на стул у окна и уселся с видом хозяина. Смотрелся он здесь на редкость гармонично. Массивная мебель будто была создана для таких громил. Ты завтракал? Я вспомнила о приличиях и заодно сменила опасную тему. Не откажусь от чего-нибудь вкусного. Не обещаю шедевров. «Не Тами!» Только он называл меня так. «Ты всегда справлялась на кухне!» Практики было маловато, я пожала плечами. Для одной себя готовить неинтересно. «Ну вот! Теперь я кажусь еще жалкой, одинокой и скучной!» Разогрев сковороду, я вынула из холодильника упаковку с беконом и несколько яиц. Совершенно кстати оказалась пара сочных томатов, купленных накануне. Верри не стеснялся и вынул из подставки глиняной тарелки пару вилок и нож. Там, под салфеткой, я благостно кивнула и заметила, что мужчина, нарезающий хлеб, выглядит очень мило. Даже такой наглец, как Вэри. «Чеснок есть?» — буднично поинтересовался он. «В ящике за окном. И укроп сорви». Бабушка тоже выращивала. Заметил брат, и мне послышалась нежность в его голосе. Удивительно несоответствующая его внешности. Пока он шинковал зелень, я убрала огонь и позволила себе понаблюдать за братом. Кажется, он стал еще больше. Раздался в плечах, шея стала шире, бедра, обтянутые джинсами, стали более крепкими, и задница. О чем я думаю? Рассматриваю его, будто голодная девица. Вместо того, чтобы отметить линялую футболку, ремень с огромной пряжкой, татуировку. О! Интересно, где заканчивается эта вязь? выглядывающая из-под воротника на шею. Уверена, что у тебя нет сотрясения. Мое любопытство не осталось секретом. Я не выспалась. Выпалила испуганно, и даже мне самой это оправдание показалось неубедительным. И похоже, что давно. Он странно хмыкнул. Да, не ела. Это твой завтрак? откусанный тост сиротливо лежал на блюдце. Мне даже стало неловко от того, как жалко это смотрелось. «Мне хватает перекуса, я не голодаю». Никто этого не утверждал. И сказал это с интонацией, кто тебе поверит. Спорить и выставлять себя больше неудачницей не собиралась. Куда ж больше? Очень давно за этим столом не сидели двое. Как-то непривычно стало и до странности уютно. Свет падал на тарелки, отражался от приборов. Из открытого окна доносилось птичье пенье и далекий гул газонокосилки. А я и забыл, как тут тихо. Брат щурился, то ли от солнца, то ли от удовольствия. «Ты ж сказал, что район у нас неблагополучный», — напомнила с усмешкой. В тихом омуте, подцепив вилкой ломтик поджаренного бекона, мужчина отправил его в рот и облизнулся. Зачарованно наблюдала за тем, как его язык... Нет, мне и вправду надо к доктору. А как ты решила поддержать разговор? «Нормально». Он повел плечами, уволился из армии, открыл контору. Неплохо, в общем-то, живу. Я ждала продолжения, но Верри молчал, увлеченный разглядыванием кухни и видимой через арку гостиной. Пришлось оглянуться, дабы убедиться, что на диване не висит бюстгальтер или того хуже трусики. Иногда я раздевалась по пути в спальню. «А что? Живу-то одна».